Годы, которые она провела в качестве охранника концлагеря СС Майданек, научили безногую старушку спать так чутко, что наслышала комаров еще на подлете их к их району. Глаза ударил яркий свет. Лампу на потолке он включил заранее еще перед уходом. Ведь показания счетчика могут проверить, и он тем самым докажет, что ночью никуда не выходил. Не спалось, читал книгу. А спать по-любому уже поздно. Скоро пигмеи с факелами полезут на фонари еще немного, и пора ехать на постылившую работу. Киллер прилег на постели, оставшись в плаще. Впрочем, он не забыл аккуратно снять сапоги и поставить их на черный линолеум, носками друг дружки. Он лежал на спине, не закрывая глаз. Губы кривились в сладострастной улыбке. Горячие, страстные желания чужой смерти часто посещали его душными ночами, когда он вгрызался в подушку в судорогах бессильной злости. Посмотрев на тумбочку, где стояла плоская коробочка с ампулами эликсира, киллер улыбнулся еще шире, облизнув пересохшие губы. Ночной мотылек на потолке угодил в раскаленную лампочку под старомодным матерчатым абажуром и с треском сгорел. По комнате пополз неприятный запах. Эликсира достаточно, его хватит как минимум на три кандидатуры. Остается только представить, что именно сейчас начнется в городе. Шок, удивление, телевидение взорвется вихрем сенсации, выйдя в эфир со спецвыпуском криминальных новостей. И не будет ни одного человека в целом городе, который не повернет головы к ящику, подавившись утренним кофе.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 Потянувшись, киллер вытащил из внутреннего кармана обрывок шершавой оберточной бумаги и уставился на записанный в торопях косым почерком крупные буквы. Ожидания оправдались, настоящий сюрприз, хотя что-то ему и раньше смутно подсказывало, что следующим объектом может стать женщина. Так попросту было бы логично. Ее имя, когда-то потрясавшее землю, не привело его в трепет. За свое пребывание в городе он давно привык ничему не удивляться.